Глава десятая. Вторая Квебекская конференция. Во вторник 5 сентября мы снова отплыли из Клаяда на Куин Мэри. Все начальники штабов отправились со мной и во время нашего шестидневного путешествия собирались ежедневно и иногда по два раза в день. Я хотел до совещания с нашими американскими друзьями привести в соответствие многие планы и проекты. которые находились в то время на нашем рассмотрении и хорошенько ознакомиться с ними. В Европе операция «Оверлорд» не только уже началась, но и развивалась победоносно. Когда, где и каким образом сможем мы нанести удар по Японии и обеспечить Англии почетную роль при завоевании там окончательной победы? Мы понесли такие же потери, как и Соединенные Штаты, если не большие. Свыше ста шестидесяти тысяч английских пленных и интернированных гражданских лиц находились в руках японцев. Сингапур должен быть отвоеван, а Малая освобождена. На протяжении почти трех лет мы упорно проводили стратегию, в которой основное внимание уделялось Германии. Теперь наступило время для освобождения Азии. И я намерен был добиться того, чтобы мы приняли в этом деле полное и равное с другими участие. На этом этапе войны я больше всего опасался, что в последующие годы Соединенные Штаты скажут: «Мы пришли вам на помощь в Европе, а вы предоставили нам одним кончать с Японией. Мы должны были на поле боя вернуть принадлежащие нам по праву владения на Дальнем Востоке». а не дожидаться того, чтобы нам возвратили их за столом мирной конференции. Наш основной вклад должен был быть, конечно, внесен в операциях на море и в воздухе. Большая часть нашего флота была теперь свободна и могла двинуться на восток. И я решил, что первое наше требование к нашим американским союзникам будет состоять в том, чтобы они дали возможность нашему флоту принять полное участие в основном наступлении на Японию. За флотом должны будут последовать после разгрома Германии наши военно-воздушные силы. Военные операции были значительно более сложными. В Китае дела шли плохо, и адмирала Маунт-Беттена торопили открыть Бирманскую дорогу путем продвижения в Центральную Бирму, операция под названием «Кэпитал», и увеличить количество снаряжения, доставлявшегося на самолетах через Гималайи. Другим проектом, сулившим более быстрые результаты, была комбинированная операция, в ходе которой войска должны были пересечь Бенгальский залив, захватить Рангун, затем продвинуться на несколько миль вглубь страны и отрезать японские войска от их баз и линий коммуникации в Сиаме. Эта операция была известна под названием «Дракула». В это же время наши войска, действовавшие в центральной Бирме, должны будут стремительно продвинуться на юг. и присоединиться к силам, которые высадятся в Рангуне. Надеялись, что в результате этой операции страна будет очищена, и мы сможем совершить комбинированное наступление на Суматру. Но выполнение всех этих задач требовало людей и материалов. А в Юго-Восточной Азии их было недостаточно. Единственным местом, откуда они могли бы поступить, была Европа. Десантные суда пришлось бы либо взять из Средиземного моря, либо отвлечь от операции Оверлорд, а войска забрать из Италии и из других мест, причем в скором времени. Стоял сентябрь. Рангун лежит в слоиках выше извилистого морского рукава с тихими заводями и болотистыми берегами. Сезон муссонов начинается в первых числах мая, и поэтому нам следовало бы атаковать не позднее апреля 1945 года. Не опасно ли было уже сейчас начать ослабление наших усилий в Европе? Я отнюдь не был уверен в том, что Германия будет разгромлена в 1944 году. Правда, на протяжении почти семи недель мы непрерывно одерживали военные победы. Париж был освобожден, и значительные районы Франции очищены от противника. Наше продвижение в Италии продолжалось. Париж был освобожден. Советское наступление, хотя временно и приостановленное, могло в любой момент начаться вновь. Греция вскоре должна быть свободной. С Гильдераским секретным оружием почти справились, и не было никаких данных, которые говорили бы о том, что противник научился производить атомную бомбу. Все эти а также многие другие факторы породили в наших военных кругах убеждение в том, что нацисты вскоре потерпят крах. Но я в этом не был убежден. Я вспоминал германское наступление в марте 1918 года. На совещании начальников штабов 8 сентября, на котором я председательствовал, я предостерег их и посоветовал не строить свои планы в расчете на неизбежность близкого краха Германии. Я указал, что сопротивление на Западе усилилось и что американцев основательно остановили у Нанси. Германские гарнизоны, сказал я. Оказывают упорное сопротивление в большинстве портов. Американцы не взяли еще Сен-Назера. Кроме того, противник проявлял намерение оказать активное сопротивление на берегах устья реки Шельды, ведущей в Антверпен, который нам был столь остро необходим. Меня усиленно занимал другой вопрос. Я очень хотел, чтобы мы опередили русских в некоторых районах Центральной Европы. Примечание. В сентябре 1944 года, вытеснив противника из Франции, передовые части американских войск сумели перейти германскую границу в районе Ахена и Люксембурга, а английские соединения вступили на территорию Бельгии и Голландии. В то время казалось, что воля противника к сопротивлению на Западе сломлена окончательно и уже ничто не сможет остановить продвижение американо-английских войск к сердцу Германии и Руру. Союзная разведка оценивала войска Вермахта на западе не как единую силу, а как большое количество слабых боевых групп, дезорганизованных и даже деморализованных, не имеющих достаточного оснащения и вооружения, полагая, что можно увидеть конец войны в Европе. Черчилль ставил вопрос о том, чтобы попытаться прийти в Вену раньше русских. Эйзенхауер и Мангомери в те же дни заявили о своем намерении кратчайшими путями наступать на Берлин. Нет никакого сомнения, писал Эйзенхауер в письме Мангомери, что мы направим всю свою энергию и все ресурсы на то, чтобы нанести молниеносный удар на Берлин. Однако попытки союзников прорвать линию Зигфрида сходу успеха не имели. Неудачей окончилась и наступательная операция под Арнемом в Голландии, имевшая целью обойти немецкие укрепления с севера и создать условия для дальнейшего вторжения в Германию. Поднявшие большие потери союзные войска прекратили наступление, началось великое стояние на Рейне. Венгры, например, выразили намерение оказать сопротивление советскому продвижению, но они капитулировали бы перед английскими войсками. Если бы последние могли подойти вовремя, я очень хотел, чтобы в случае ухода немцев из Италии или их отступления кальпом Александр имел возможность нанести свой комбинированный удар через Адриатику, захватить и оккупировать полуостров Истрию и попытаться прийти в Вену раньше русских. Ясно, что еще слишком рано начинать отправку его войск в Юго-Восточную Азию. Начальник имперского генерального штаба согласился. что не может быть и речи об отводе каких-либо частей войска Александера до тех пор, пока Кессельринга не удастся прогнать за Пьяве. Тогда ширина нашего фронта будет вдвое меньше нынешней. Пока что у Александера будет взята только первая из индийских дивизий, необходимых для наступления на Рангун. Я был недоволен даже таким планом. Что касается высадки на полуострове Истрия, то мне заявили. что нам придется либо взять взаймы американские десантные суда, которые должны были выйти в Тихий океан, либо ослабить операцию во Франции. А остальная часть наших судов была необходима для захвата Рангуна. Это должно быть сделано до того, как в мае начнутся муссоны, а если мы используем эти суда в Адриатике, они не поспеют туда вовремя. В результате наших продолжительных бесед во время путешествия мы договорились о том, что... что будем говорить нашему великому союзнику. Мы высадились в Галифаксе 10 сентября и прибыли в Квебек на следующее утро. Утром в среду, 13 сентября, состоялось наше первое пленарное заседание. Со мной были Брук, Портал, Кенненгхэм, Дилл и Смей и генерал-майор Лайкок, который заменил Маутбеттона на посту руководителя комбинированных операций. С президентом были Легги, Маршалл, Кинг и Арнольд. Рузвельт просил меня открыть обсуждение. Я сделал общий обзор хода войны, подготовленный мною во время путешествия. После нашего совещания в Каире дела объединенных наций коренным образом изменились к лучшему. Все, к чему мы прикасались, превращалось в золото, а за последние семь недель мы непрерывно одерживали военные победы. Характер развития событий со времени Тегеранской конференции создавал впечатление, что имеется замечательный план, который точно осуществлялся. Прежде всего была произведена высадка в Анцио, а затем за день до начала операции «Оверлорд» мы захватили Рим. Казалось, это была превосходная согласованность действий. Я поздравил американских начальников штабов с вызывающими удовлетворение результатами операции «Драгон». По-видимому, 80 или 90 тысяч человек уже было взято в плен. Южные и западные части Франции методически очищались от противника. Будущие историки, наверняка, скажут, что после Тегерана наша союзная военная машина действовала исключительно успешно. Мне было также приятно сообщить, что хотя Британская империя вступила уже в шестой год войны, Она все еще сохраняла свою позицию, несмотря на то, что общая численность белого населения, включая доминионные колонии, составляет всего лишь 70 миллионов человек. Наши усилия в Европе с точки зрения числа дивизий, участвовавших в боях, были примерно равны усилиям Соединенных Штатов. Все обстояло так, как следовало ожидать. Я гордился тем, что мы могли говорить о равном участии с нашим великим союзником. Но наши усилия достигли предела, тогда как силы нашего союзника продолжали расти. Существовало полное доверие к генералу Эйзенхауеру, а его отношения с генералом Монтгомери были наилучшими. Так же, как и отношения между генералом Монтгомери и генералом Брэдли. Генерал Бэдл Смит самым великолепным образом выполнял свою задачу по руководству штабами и их сплочению. Была создана успешная действующая единая англо-американская штабная машина, и битва велась блестяще. В Италии генерал Александро возобновил наступление в конце августа. С тех пор восьмая армия потеряла около восьми тысяч человек, а пятая армия около тысячи. До сих пор пятая армия не участвовала столь активно в боях, но ожидалось, что она начнет наступление в тот же день, что и восьмая армия. На этом театре войны находилась самая представительная армия Британской империи, которая когда-либо была создана. Там были шестнадцать дивизий Британской империи, а именно восемь английских, две канадские, одна новозеландская, одна южноафриканская и четыре англоиндийские. Я объяснил, что я был обеспокоен тем. Не испытает ли генерал Александр нехватку некоторых припасов, существенно необходимых для активного ведения операции? Но теперь мне известно, что объединенный англо-американский штаб решил ничего не забирать из его армии до тех пор, пока войска Кессиринга не будут уничтожены или не начнут бегство из Италии. Генерал маршал подтвердил, что такое решение было принято, и поэтому я подчеркнул, что в таком случае нам придется искать свежих лесов и новых пастбищ. Никакой пользы не будет, если наши армии по-прежнему будут бездействовать. Я сказал, что меня всегда привлекала идея начать наступление справа, чтобы нанести Германии удар в Адриатическую подмышку. Нашей целью должна быть Вена. Если германское сопротивление будет сломлено, мы, конечно, должны суметь дойти до этого города скорее и более легким путем. Если нет, то я считал необходимым помочь этой операции путем захвата Истрии и оккупации Триеста и Фиумы. С чувством облегчения я узнал о том, что начальники штабов США готовы были оставить в Средиземном море некоторые десантные суда, участвовавшие теперь в наступлении на Южную Францию, чтобы обеспечить комбинированные средства для подобной операции, если она будет сочтена желательной и необходимой. другим соображениям, говорившим в пользу этого наступления справа, было быстрое проникновение русских на Балканский полуостров и опасное распространение там советского влияния. Затем я сделал обзор хода кампании в Бирме. Там велись значительные операции, в них участвовало 250 тысяч человек. Из-за Инфал и Кахиму велась ожесточеннейшая борьба. Генерала Стиллуэла следовало поздравить с его блестящим захватом. мы и тыкины. Мы потеряли сорок тысяч человек в боях и двести восемьдесят восемь тысяч человек больными. К счастью, большая часть больных выздоровела и вернулась в строй. В результате этой кампании удалось сохранить воздушную линию в Китае, а Индия была защищена от нападения. По имеющимся данным, японцы потеряли сто тысяч человек. Компания в Бирме была пока что самой крупной операцией японских войск на суше. Несмотря на эти успехи, продолжал я, было бы весьма нежелательным, если бы военные действия в джунглях Бирмы продолжались бесконечно. Поэтому английские начальники штабов предложили операцию Драколу, предусматривающую захват Рангуна. Было трудно собрать необходимые вооруженные силы и вовремя перебросить их в юго-восточную Азию для захвата Рангуна до наступления сезона муссонов в 1945 году. Нынешнее положение в Европе, каким бы благоприятным оно ни было, не позволяло принять решение о немедленном отводе отсюда войск. Мы хотели, чтобы у нас оставалась возможность выбора как можно дольше, и все усилия были направлены на достижение этой цели. Некоторые любители мутить воду заявляли, что мы не захотим принять участие в войне против Японии после того, как Германия будет разгромлена. Отнюдь не уклоняясь от этой задачи, Британская империя горела желанием принять как можно большее участие в этом деле, для чего у нас имелись все основания. Япония была таким же жестоким врагом для Британской империи, как и для Соединенных Штатов. Британские территории были захвачены японцами. И мы понесли тяжелые потери. Теперь я предлагал, чтобы основные силы английского флота приняли участие в крупных операциях против Японии под руководством верховного командования вооруженными силами Соединенных Штатов. Мы должны иметь в своем распоряжении мощные и хорошо уравновешенные силы. Мы надеялись, что к концу 1945 года в состав этих сил будут входить наши новейшие линкоры с пятнадцатидюймовыми орудиями. Будет создан надлежащий флот, и на протяжении значительных периодов военные корабли будут независимы от ресурсов на суше. В этот момент президент прервал меня и сказал, что как только английский флот будет предложен для этой цели, такое предложение будет немедленно принято. Этим самым он отверг мнение адмирала Кинга, хотя об этом и не упоминали. Затем я указал, что отправка английского флота в центральную часть Тихого океана Не помешает нам послать один отряд в юго-западную часть Тихого океана в распоряжение генерала Макартура, если этого пожелают. У нас, конечно, нет никакого намерения вмешиваться каким-либо образом в его командование. Кроме того, чтобы помочь разгрому противника, английские военно-воздушные силы хотели бы принять участие в массированных бомбардировках Японии. Можно было бы выделить бомбардировочное соединение большой силы. И это соединение считало бы за честь разделиться своими американскими коллегами опасности, сопряженные с нанесением удара в самое сердце врага. Что касается сухопутных вооруженных сил, то когда Германия будет разгромлена, мы, очевидно, сможем послать шесть дивизий из Европы на Восток, а позднее, быть может, еще шесть. В Юго-Восточной Азии у нас имелось шестнадцать дивизий, которые в конечном счете также можно было бы использовать. Я всегда настаивал на продвижении через Бенгальский залив и на проведении операции по отвоеванию Сингапура, утрата которого была тяжелым и позорным ударом по британскому престижу и за который необходимо было отомстить. Все эти предложения не являлись окончательными. Прежде всего мы должны захватить Рангун, а затем рассмотреть создавшееся положение.、И、если удастся разработать лучший план, то его, конечно, не следует исключать заранее. наше основное решение должно состоять в том, чтобы использовать наибольшее число наших вооруженных сил против наибольшего числа вооруженных сил противника в ближайший момент. Президент поблагодарил меня за этот обзор и заявил, что глубокое удовлетворение вызывает тот факт, что на каждой последующей конференции все более усиливается единство взглядов и совпадения намерений американцев и англичан. Кроме того, Между нами всегда существует обстановка сердечности и дружбы. Наши дела процветали, но еще нельзя было с точностью предсказать, когда кончится война с Германией. Было ясно, что немцы уходят с Балкан, и было похоже на то, что в Италии они отойдут к Альпам. Русские стояли у ворот в Венгрии. Немцы хорошо проявили себя в организации отхода войск, и им удалось спасти много людей, хотя они и потеряли много техники. Если операция Александера будет развиваться успешно, мы дойдем до Пьяви достаточно скоро. Все вооруженные силы, действующие в Италии, должны вести бои с максимальной интенсивностью. На западе казалось вероятным, что немцы отойдут за Рейн. Его правый берег стал бы западным оплотом их обороны и представлял бы собой грозное препятствие. Нам пришлось бы атаковать их либо с востока, либо с запада. А поэтому наши планы должны быть гибкими. Немцев еще нельзя сбрасывать со счета. Придется вести еще одну большую битву, а наши операции против Японии будут зависеть в известной мере от того, что произойдет в Европе. Президент согласился, что мы не должны оставаться в Бирме дольше, чем это будет необходимо для того, чтобы очистить этот театр военных действий от японцев. Американский план состоял в том, чтобы отвоевать Филиппины и обеспечить господство над собственной Японией оттуда или с Фармозы, а также с предмостных укреплений, которые будут захвачены в Китае. Если нашим войскам удастся закрепиться в континентальной части Китая, то Китай будет спасен. Американский опыт показал, что метод обхода дает хорошие результаты. Рабаул служил примером такой обходной тактики, которая принесла значительные успехи при небольших людских потерях. Разве нельзя было бы, спросил он, обойти Сингапур, захватив район к северу или востоку от него, например Бангкок? Он сказал, что до сих пор ему не очень нравился план нападения на Суматру, но теперь эта операция приобрела больший смысл. Я указал, что все эти проекты изучаются и будут приведены в порядок. Никакого решения нельзя будет принять до тех пор, пока мы не захватим Рангун. Не следует упускать из виду, что Сталин в Тегеране добровольно дал торжественное обязательство, что Россия вступит в войну против Японии в тот день, когда Гильдер будет разгроблен. Не было никакого основания сомневаться в том, что Сталин сдержит свое слово. У русских, несомненно, имелись большие притязания на Востоке. Если Гитлер будет разгромлен, скажем, к январю, и Япония окажется лицом к лицу с тремя самыми могущественными странами в мире, она несомненно дважды подумает, прежде чем решит продолжать борьбу. Затем я снова вернулся, чтобы выяснить положение и попросил окончательно договориться по поводу использования английского флота в основных операциях против Японии. Я был бород, бы сказал президент, видеть английский флот повсюду и всегда. Когда это возможно, адмирал Кинг заявил, что для Объединенного англо-американского штаба подготовлен соответствующий документ, и этот вопрос усиленно изучается. Английский флот был предложен, повторил я. Принять ли это предложение? Да, сказал Рузвельт. Позволите ли вы также английским военно-воздушным силам принять участие в основных операциях? Здесь оказалось значительно труднее получить прямой ответ. Маршалл заявил, что он и генерал Арнольд пытаются выяснить, каким образом они могли бы использовать максимально возможное число самолетов. «Не так давно», — объяснил он, — «мы во всеуслышание требовали самолетов. Теперь мы имеем их в избытке. Если вы будете вести большие бои в Юго-Восточной Азии и Малайи, то разве вам не потребуется большая часть ваших военно-воздушных сил? Или же план «поставка»? Портало предусматривает совершенно отдельную бомбардировку Японии. Совершенно отдельную, сказал Портало. Если наши бомбардировщики Ланкастер будут заправляться в воздухе, они могут летать почти так же далеко, как и ваши Б двадцать девять. Я сказал, что ради хороших отношений, от которых столь многое зависит в будущем, жизненно важно, чтобы англичанам была дана возможность нести свою справедливую долю бремени в основных операциях против Японии. Соединенные Штаты оказали нам самую значительную помощь в борьбе против Германии. Можно лишь надеяться, что Британская империя со своей стороны окажет Соединенным Штатам всю возможную помощь в разгроме Японии. Последнее наше заседание состоялось в полдень в субботу шестнадцатого сентября. Объединенный англо-американский штаб закончил свой окончательный доклад президенту и мне, и по просьбе Рузвельта адмирал Леги зачитал его нам по параграфам. Вот его основные разделы. Девятое. Общая цель верховного командующего – как можно скорее уничтожить германские вооруженные силы и занять сердце Германии. Он считает, что лучшая возможность разгромить противника на Западе – это нанести удар по Руру и Соару, поскольку верховный главнокомандующий убежден, что противник сосредоточит оставшиеся в его распоряжении вооруженные силы для обороны этих важных районов. Первая операция должна состоять в разгроме линии Зигфрида и захвате переправ через Рейн. При этом его основные действия будут предприняты на левом фланге. Затем он обеспечит войска всем необходимым и сделает все другие приготовления для глубокого прорыва в Германию. Военные рекомендации по Италии были ниже следующими: а Либо войска Кеслеринга будут разгромлены, и в этом случае можно будет произвести быструю перегруппировку сил и начать преследование на направлении Люблянского прохода и по Альпам через Бреннерский проход, оставив небольшие силы для того, чтобы очистить от противника северо-западную часть Италии. Либо «Б» армии Кеслеринга удастся осуществить организованный отход «Б» И в этом случае мы, очевидно, сможем в этом году очистить от противника лишь равнины Ломбардии. Труднопроходимая местность и суровые погоды в Альпах, которые наступают в зимнее время, не позволят предпринять другое крупное наступление ранее весны 1945 года. Далее в докладе указывалось: двенадцатое. Мы согласились с тем, а что ни одно крупное военковое соединение не должно быть выведено из Италии, пока не станет известен исход нынешнего наступления, предпринятого генералом Александром. Б. Что вопрос о желательности отвода части американской пятой армии должен быть пересмотрен в свете результатов нынешнего наступления генерала Александрера и отхода немецких войск в северные Италии, а также с учетом мнения генерала Эйзенхауэра. В. Что необходимо информировать генерала Вильсона о том, что если он хочет сохранить для боевых действий на полуострове Истрия десантные средства, находящиеся в настоящее время в Средиземном море, он должен представить свой план в объединенный англо-американский штаб как можно скорее, во всяком случае не позднее 10 октября. Мы отдали соответствующие инструкции верховному союзному главнокомандующему. Здесь мне нужно было остерегаться торга. Ни одно крупное соединение не будет отведено, пока нам не станут известны результаты наступления Александеры. До сих пор все шло хорошо. Но как далеко должно зайти наступление? Если, например, ему будет позволено дойти лишь до линии Ремини, тогда это предложение совершенно неприемлемо. Поэтому я сказал, что, как я полагаю, ему будет позволено вторгнуться в долину реки По и занять ее, Я испытал чувство облегчения, когда маршал и Леги указали, что именно это они имели в виду. Затем я поблагодарил адмирала Кинга за обещание предоставить свои десантные суда в наше распоряжение для вторжения на полуостров Истрия. Адмирал подчеркнул, что эти суда нужны будут также для наступления на Рангун, и поэтому мы должны к 15 октября принять решение по поводу вторжения на полуостров Истрия. В следующем параграфе доклада излагались наши совместные предложения по поводу операции на Балканском полуострове. Этот параграф гласил: тринадцать. Генерал Виллисно считает, что можно ожидать возникновения такого положения, при котором основная масса немецких войск с юга от линии Триест-Любляна-Загреб окажется скована и останется там до тех пор, пока не истощятся ее запасы. И в этом случае эти войска будут готовы сдаться нам, или же будут ликвидированы партизанами или русскими войсками. Мы отметили, что до тех пор, пока битва в Италии продолжается, в районе Средиземного моря не будет свободных войск, которые можно было бы использовать на Балканах, кроме а небольшого соединения в составе двух английских бригад из Египта, которое готово оккупировать район Афин. и таким образом положить начало освобождению страны и установлению закона и порядка, а также власти греческого правительства. Б. небольших наземных воинских частей в Адриатике, которые активно используются в первую очередь для десантно-диверсионных операций. Этот параграф был всеми нами принят без поправок и обсуждений. В предложениях, касавшихся войны на Тихом океане, подробно говорилось о значении легкого проходимых и коротких путей. Наше превосходство на море и в воздухе должно позволить нам избегать, когда это возможно, дорогостоящих наземных операций. Было решено, что в Юго-Восточной Азии продвижение по суше в Бирму с севера должно сочетаться с захватом Рангуна в результате комбинированных операций. Я сказал, что хотя я признаю обязательство Англии обеспечить воздушный путь и установить связь с Китаем по суше, Всякая попытка зайти в этом отношении слишком далеко исключит возможность нашего наступления на Рангун, который и начальники штабов и я хотели захватить до наступления в 1945 году сезоном усунов. Остальная часть доклада была одобрена почти без всякой дискуссии. Срок окончания войны против Японии был пока что предположительно установлен через 18 месяцев после разгрома Германии. Следующий раздел необходимо привести дословно. Тридцать три. По мнению Объединенного англо-американского штаба, после того как организованное сопротивление германской армии прекратится, с военной точки зрения приемлемым было бы следующее разделение той части Германии, которая не будет выделена Советскому правительству для проведения разоружения, управления и поддержания порядка. Тридцать четыре. Для проведения разоружения управления и поддержания порядка А. Английские войска под английским командованием займут Германию к западу от Рейна и к востоку от Рейна. Северние линии, идущие от Коблинца вдоль северной границы Гессен-Нассау, до границы района, отведенного советскому правительству. Б. Коблинца. Американские войска под американским командованием займут Германию к востоку от Рейна, южнее линии Кобленц, северной границы Гессен-Нассау и западнее района, выделенного советскому правительству. В. Контроль над портами Бремен и Бремерхафен и необходимыми подступами, расположенными в непосредственной близости, будет поручен командующему американской зоны. Г. Американский район получит дополнительный выход через западные и северо-западные морские порты и проход через район, контролируемый англичанами. Д. Точное определение границ, вышеуказанных английско-американской зон контроля, может быть произведено позднее. В воскресенье 17 сентября я выехал из Кребека. Мы прибыли в Клайд 25 сентября и сразу же выехали поездом в Лондон.